Некоторые дополнения к поднятым в первой записке вопросам. Противовоздушная оборона. Товарищу Логинову, как образец рекомендуем 25-миллиметровую зенитку фирмы Bofors 1933 года выпуска. Если взять её за базу для разработки 37-миллиметровой зенитки, это сэкономит много усилий. Фирма Bofors в следующем году выпустит 40-миллиметровую зенитку. Желательно раздобыть чертежи и опытные образцы. От всех остальных заданий КБ Логинова следует освободить. Поставьте перед ними самые жёсткие сроки. Было бы очень желательно до конца 1936 года получить опытные экземплярные испытания, до конца 1937 года подготовить изделие к серийному выпуску. Снаряды 37 мм следовало бы уже начинать выпускать в трёхсменном режиме. Перед диктериёвым и Шпагиным желательно поставить задачу до конца 1936 года провести испытание пулемёта ДШК 12,7 мм и представить изделие к серийному выпуску. На сегодняшний день самым эффективным методом обнаружения самолётов противника и наведения зенитной артиллерии на цель является радиолокация. Наиболее близкие к созданию действующих образцов данных устройств английские конструкторы Нужно в кратчайшие сроки изучить их опыт и передать его нашим изобретателям и разработчикам подобных изделий. Противотанковое оружие. Наиболее эффективной бронебойной пули для противотанкового оружия ПТР калибра 14,5 мм будет пуля на основе карбида вольфрама, способная поражать броню до 35 мм. Такие же, а может и лучшие показатели окажутся у пули из урана. Поскольку по урану будет представлена отдельная докладная, и он вскоре станет стратегическим материалом, целесообразно начать его геологическую разведку. Со своей стороны добавлю, что богатые месторождения данного материала имеются в Казахстане. Для повышения эффективности заборнивого действия бронебойной пули нужно предусмотреть в донной части места для капсулы со слезоточивым газом. Слезоточивый газ можно заменить порошком красного перца. Он даёт аналогичный эффект. Бронебойно-химические пули до войны желательно держать на складах в секрете от противника. Разработанные и готовые к серийному выпуску боеприпасы требуется получить до конца 1936 года. Разработку противотанковой пушки калибра 45 мм целесообразно от КБ Логинова забрать и перепоручить КБ Грабина. ТЗ по бронебойности увеличить до 60 мм по нормали. При разработке бронебойного боеприпаса особое внимание нужно уделить раскалыванию снаряда и рикошетам при попадании снаряда под углом. К докладной записке прикладываю описание двух новых типов бронебойных снарядов: с локализаторами деформации и подкалиберный. Они должны помочь в решении вышеуказанной проблемы и повысить бронебойность всех орудий. Байтрипасы пушку 45 мм требуется подготовить к серийному выпуску не позже конца 1937 года. Связь. Для улучшения работы радиостанции и устранения эффекта уплывания частоты приёма необходимо закупить за рубежом, а в перспективе наладить выпуск своих кварцевых резонаторов. Типы и характеристики таких изделий хорошо известны специалистам по радиосвязи. Проблема в плохом руководстве данными работами и отсутствие в ТЗ на радиостанции соответствующих требований. Проблема шифровки и дешифровки радиопередач, особенно передаваемых открытым звуком в условиях современного боя, требующего мгновенной реакции командира на изменения обстановки, является сложной. Как один из методов её решения можно предложить следующее: выбрать малочисленную народность СССР, живущую компактно в достаточно отдалённом районе: Сибирь, Дальний Север. Выбор должен стать совершенно секретной информацией. Во время мобилизации к каждой роте прикрепить бойца данной национальности в качестве переводчика и в эфире разрешить проводить всю оперативную связь открытым звуком только лицам данной национальности. При кажущейся простоте от такого решения получить доступ к информации противнику окажется крайне сложно. Если учесть, что для эффективного перехвата и использования сообщений на всех фронтах противнику придётся задействовать сотни переводчиков, то на первом, определяющем этапе войны такая задача окажется просто нерешаемой. Ольга. 29.05.1935 года. Прочитав основной текст, Артуза внимательно просмотрел два листка с рисунками и пояснениями, касающиеся боеприпасов. После этого сложив страницу вместе, вернул их в конвертах Сталину. Что вы скажете, товарищ Артузов? На внешнем конверте нет почтовых штемпелей. Да, выполнили верно. Письмо было брошено сегодня после обеда в Кремлёвский ящик около 4 часов. Как вы, наверное, знаете, В МК Писм производится каждый час. За ящиком наблюдает сотрудник охраны Кремля. Он не следит за гражданами, его задача порядок возле почтового ящика. Сотрудника опросили работники моего секретариата, думая, письмо опустила та же особа, которую заметили возле таксофона. Запомнились ему её большая грудь и берет. На всё остальное внимания не хватило. Впрочем, вы можете сами с ним побеседовать. Возможно, вам как профессионалу удастся получить больше сведений. Хочу, чтобы вы знали, никаких наблюдателей я вам ставить и почтового ящика не разрешу. Я это понимаю, товарищ Сталин, и не вижу в этом смысла. Из текста докладной однозначно следует, что в дальнейшем письма будут вбрасываться в простые почтовые ящики Москвы. Что касается самого текста, то он очень интересен и требует тщательного анализа. Что можно сказать сразу, так это то, что текст полностью противоречит моей рабочей гипотезе. Придётся выработать новую. Мы предполагали, что это работа английской разведки, направленная на то, чтобы в будущем содействовать конфликту СССР и Германии, завоевав доверие и правильно подбирая информацию, можно было бы попытаться содействовать установлению враждебных отношений и возникновению вооружённого конфликта. Хотя это всё шито белыми нитками. Но с другой стороны, и затрат никаких. Пиши письма, чем загадочней тем лучше, предоставляя правдивую, но тенденциозно подобранную информацию и акцентируя внимание на её проверке, всегда можно чего-то добиться, даже если все уже поняли, кто ты. Тем более, что формально Англия союзник Франции, а значит, Коцвина и наш союзник. Но если в первой записке не было ничего такого, чем нельзя поделиться, факты приведены интересные. на особой ценности не представляющие, то здесь есть данные, которыми никто запросто так не поделится. Более того, как вы знаете, товарищ Сталин, новые виды вооружения это приоритетная задача нашей службы, и мы следим за всем очень внимательно. Так вот, о такого рода боеприпасах я ничего не слышал. По нашим данным, их нет даже в перспективных разработках ведущих стран. Высказанные идеи Я, как человек, разбирающийся в броне и бронетехнике, могу охарактеризовать как очень перспективное. Не знаю, что на это скажут разработчики. Товарищ Гарц, с которым я уже обсудил этот вопрос, высказался очень положительно и с нетерпением ждёт копий, которые ему будут отправлены. По остальным пунктам тоже высказаны очень интересные идеи. Патрон с красным перцем Звучит смешно, но я не сомневаюсь, эффект будет и очень хороший. Что можно сказать? По роду своей работы я знаю, сколько денег тратит государство, покупая такие сведения у людей, готовых их продать. Дорого платит. Поэтому на данный момент у меня разумных объяснений происходящему нет. Кто и с каким умыслом делится с нами запросто так подобными сведениями непонятно. Нужно дальше работать. Тем более, что поступающая от объекта информация полезна, хотя я не готов сказать даже приблизительно, откуда она взялась. Одно можно утверждать наверняка. Ольга пытается повысить боеспособность нашей армии при вооружённом конфликте. В первом письме была указана Германия как вероятный противник. Если рассматривать логику действий, то можно сказать, что корреспондент предполагает конфликт с Германией в недалёком будущем. Вот об этом и спросите её в следующем письме. Теперь о ваших заданиях, вытекающих из этого послания. Нужны документация и опытный образец 40-миллиметровой зенитки фирмы Bofors. Хотелось бы выяснить, что известно в Англии по радиолокации. Наведите справки о противотанковых пулях и снарядах, нет ли схожего с тем, что нам предлагают, а если есть, то у кого. И ещё. Вы сегодня вернётесь к своей старой жене. Но товарищ Сталин, это приказ. Взгляд Сталина отбивал всякую охоту обсуждать этот вопрос. Вы сами настаивали, товарищ Артузов, на том, что по возможности на все рекомендации Ольги нужно реагировать. На это всреагировать проще всего. Ельциф Фесарионович замолк, задумался о чём-то, затем остановился и, глядя в глаза Артузову, продолжил: Вы что, не понимаете? Это было послание не вам, а в первую очередь мне. Спросите и об этом тоже. Почему вас расстрелять в 37-м? Так она вроде бы объяснила. Ярунда это. Никого у нас за то, что от жены ушёл, ещё не расстреляли. Не вижу причин начинать с вас, товарищ Ортузов. Подпишите буквой К. Надеюсь, поймёт, кто её спрашивает. Перед тем, как отправлять текст в газету, согласуйте со мной. В объявлении дадите через месяц. Торопиться не надо. Слушаюсь, товарищ Сталин. После того, как Арту забушёл, Сталин вызвал к себе Ворошилова. "Клим, зайди ко мне. Нужно кое-что обсудить по твоему ведомству. Блокнот захвати". Вспоминая разговор, Сталин улыбнулся в усы. Сейчас и задача Климента. Нужно техническое задание писать на патрон с красным перцем. Интересно, что он скажет? Придётся товарищу Тухачевского взять на испытание новое оружие и предложить посидеть в танке. Сталин ещё не знал, Что до испытания этого оружия, товарищ Тухачевский не доживёт. Следующий месяц пролетел для Оли незаметно. Она успешно сдала все экзамены, получила хорошо лишь за русский язык и теперь готовилась к выпускному вечеру. На экзамены приходили представители наркопроса. Однажды даже явился приглашённый корреспондент Вечерней Москвы, посидел и послушал её ответ на экзамене по химии, затем взял интервью Оля настаивала, чтобы её фамилия и имя в статье были изменены. Можно, например, назвать девушку Алёной Пушкарёвой, аргументировала она это тем, что заметка в газете даст ей незаслуженное преимущество при поступлении в вуз. А Оля, как будущая комсомолка, этого не хочет. Корреспондент очень удивился, но на встречу пошёл. Диктора 2 недели назад выписали из больницы. Он уехал с женой продолжать лечение на природе. Перед выпиской с ним снова беседовал следователь. Директор очень смутно представлял события того дня, но при упоминании белого картуза отчётливо вспомнил эпизод в подъезде. Он подробно описал следователю происходящее, уверенно заявив, что парень был ему незнаком. Разглядел он его хорошо и опознает при встрече. Как выяснилось в дальнейшем, это заявление было весьма опрометчивым. Хорошо запомнились директору синие, холодные, злые глаза нападавшего и кривая улыбочка, мелькнувшая на губах. Художник, работавший с потерпевшим, вскоре доложил следователю, что тот мало что помнит. Вображение дорисовало картину многими образами. Кой какой портрет они сородили, но он скорее всего далёк от реальности. Посмотрев на рисунок, следователь расстроился. На нём изобразили подростка с женским лицом, на губах которого змеялась кривая улыбка. Не нужно было иметь большого опыта, чтобы понять, в жизни таких персонажей не встретишь. В кино, конечно, так загримировать могли. Сильно бедняги по голове досталось, если такие ужасы мерещатся, грустно подумал следователь. И ему предстояло как-то разобраться с этим делом. Травмы, полученные потерпевшим, были признаны тяжёлыми. На всякий случай он передал копию портрета в школу, чтобы показать ученикам, а вдруг кто-то видел похожего типа. Полюбовавшись на рисунок и констатировав для себя, что по портрету её никто не опознает, Оля с сожалением передала это произведение дальше, честно сказав учителю, что от такого страшного юноши в своей жизни ещё не встречала. На вокзал директора пришла провожать делегацию учителей и лучших учеников. Жена, верная своим принципам, не дала возможности всем желающим вдоволь пообщаться с выздоравливающим. Она затолкала мужа в купе и разрешила большинству присутствующих помахать ему ручкой. Оля так и сделала, скрывшись за широкими спинами своих учителей и одноклассников. Ей хотели поручить дарить директору цветы, но она категорически заявила, что от учеников это должен делать комсорг школы. чем заслужила не только благодарный взгляд комсомольского работника, но выпускном вечере он уже приглашал её на третий танец подряд, а между танцами занимал дурацкими разговорами, чем привлёк внимание не только своей подруги, которая впервые в жизни столкнувшись с непостоянством мужчин, чуть не плача наблюдала за парочкой, но и остальных участников торжества. А лишнее внимание это последнее, в чём нуждалась Оля летним вечером 22 июня. 1935 года. Она слишком долго готовилась к этому торжеству. В отличие от остальных девушек, кроме нового платья, босоножек и причёски, Оля позаботилась о фонарике и ключе директорского кабинета, который так и лежал вместе с другими ключами в углублении между двумя ветками в парке. Тогда чисто интуитивно ей не захотелось ключи выбрасывать. Она не планировала их использовать, но и выкинуть просто так не сумела. Во-первых, связку могли найти и отнести в милицию, что уже само по себе было нежелательно. Во-вторых, ключи даже не нужны, психологически трудно выбросить, а теперь они очень даже пригодились. Когда неуёмный комсорок и после третьего танца продолжил ей рассказывать о задачах союза молодёжи по строительству нового общества, Стрельцова была вынуждена его невежливо прервать. "Миш, извини, мне нужно прогуляться, я скоро вернусь. Подожди, я тебя провожу". "Нет, Миша, туда ты меня не проведёшь". С лёгкой иронией, вгоняя комсомольского лидера в густую румянец, сказала Оля, взяла свою сумочку и вышла из зала. Запершись в кабинете директора, она открыла папку с приказами, нашла документ о допуске её к сдаче экзамена за среднюю школу. которому скрепкой было подколото ходатайство с резолюцией директора. Спрятав ходатайство в сумку, подколола к своему документу заявление, снятое с соседнего приказа, а на место того приколола какой-то относительно ровный листок из мусорного ящика. Наведя порядок с документами, Оля закрыла за собой дверь и пошла обратно в зал. Обиженный комсорг больше с ней не танцевал, но дурной пример заразителен. Остальные ребята начали на переганке и приглашать местную знаменитость на танец, пока внимание не стало её раздражать. Дождавшись, когда объявят белый танец, Оля подошла к невысокому нескладному пареньку, который почти не танцевал, так как в классе девушек было меньше, чем парней, и всем партнёрш не хватало. Она даже не знала, как его зовут. Её знакомили с классом впопыхах. Впрочем, чтобы поболтать с парнем во время танца, его имя знать не обязательно. После вечера Ольга решительно отказалась гулять по ночной Москве и отправилась домой. Обиженный Толик, так звали её застенчивого одноклассника, пошёл её провожать. "Как же так, Коля? Это же традиция после выпускного встречать рассвет. Какие могут быть завтра дела?" "Я не могу, Толик, поверь. И если б я могла, с удовольствием погуляла бы с тобой. Но почему? Скоро война, Толик, тяжёлая война. Мне надо успеть подготовиться". Красная армия разобьёт любого врага, трусиха. Не бойся. Учись стрелять, Толик. Разговорами никакого врага не испугаешь. Хочешь, пойдём в понедельник запишемся в кружок стрельбы при АО Авиахимия. Пойдём. А пойдёшь со мной после в кино. Вот когда будешь лучше меня из винтовки стрелять, тогда пойду. Они уже стояли возле её подъезда. Оля обняла паренька и поцеловала на прощание, пока Толик думал, что ему делать. Девушка убежала в подъезд. "Стой, а где мы встретимся?" "Приходи в понедельник в районную библиотеку, читальный зал. Я там каждый день". Зайдя в подъезд и доставив сумочки последний корпус Деликте этого дела, Оля порвала бумажку на мелкие кусочки и выбросила их из окна подъезда во двор. Корпус Деликте. Улика, вещественное доказательство. Как бы она хотела вместе с обрывками выбросить из головы и директора но тот мог в будущем узнать о ней из разговоров учителей и вспомнить, что не ставил положительной резолюции на заявление, а это было совершенно ни к чему. Ключи директорского кабинета Стрельцова засунула под карниз окна. Он был ей больше не нужен. Но трудно выкинуть ключи просто так. Есть в них какое-то необъяснимое свойство. Шагая по кабинету, Сталин внимательно слушал доклад Артузова. Таким образом, в настоящий момент мы рассматриваем две рабочие гипотезы. А первая я вам докладывал. Гипотеза предполагает, что с нами ведёт игру английская разведка, зная планы Гитлера по обеспечению жизненного пространства для немецкого народа на востоке, а именно на территории СССР. Англичане содействуют возникновению вооружённого конфликта между нашими странами. Это соответствует многовековой традиции английской дипломатии, которую хорошо описывает известная китайская пословица: Два тигра бьются под деревом, а умная обезьяна сидит на ветке и вкушает плоды. Можно предположить, что в Лондоне считают нашу армию недостаточно боеспособной, и одна из целей данной операции поднять её боеспособность до уровня, обеспечивающего в случае конфликта значительное ослабление обеих сторон. Вы тоже считаете Красную армию слабой, товарищ Артуза? Товарищ Сталин, в данный момент я пытаюсь найти объяснение действиям объекта Он может исходить из ошибочных представлений. Я считаю Красную армию сильной армией, хотя определённые недостатки, в том числе отмеченные объектом, имеют место быть. Также одной из целей может стать наша агентурная сеть в Англии. Возможно, нас хотят заманить в ловушку, давая приманку в виде радиолокации. Это станет видно в результате оперативной работы. Наши возможности в Англии позволяют не только узнать нужную информацию, но и определить, не было ли там заготовлено ловушки для советских агентов. Что ж, выглядит логично. А какая ваша вторая гипотеза? С нами ведёт переписку некто, тайно симпатизирующий нашей стране и занимающий ответственный пост в одной из трёх стран: Англии, Франции или Германии. неизвестный не желает идти на прямой контакт, и потом и избрал такой своеобразный путь, желая оказать посильную помощь в рамках своих возможностей. Интересная мысль. Вот уж не думал, что в правительстве этих стран есть неизвестные нам сторонники социализма. Да, мы работаем и знаем многих. Как вы понимаете, товарищ Сталин, большинство из них не меньше социализма любит деньги. Но есть и такие товарищи, которые работают практически бескорыстно. Поэтому и возникла такая гипотеза. Я прочитал текст, который вы собираетесь поместить в газете. Считаете, что объект владеет информацией по полезным ископаемым? Переведённая информация по Уралу очень странная, товарищ Сталин. Если какая-то экспедиция наткнулась на месторождение, должно быть известно точное место. Казахская ССР слишком большая. То, что указано объектом, похоже на блев. Либо он знает данные поископаяемым, тогда пусть делится координатами, либо пусть не морочит нам голову. Хорошо. Размещайте текст. Посмотрим, как быстро придёт ответ. Чтобы продемонстрировать объекту, что мы заинтересованы в сотрудничестве, неплохо было бы дополнить текст короткой информацией о работе с его предложениями. Что же? В этом есть смысл. Можете написать, что по всем предложениям ведётся работа. У Логинова забрали разработку 45-миллиметрового противотанкового орудия, передали Грабину. Его ориентировали на разработку 37-миллиметрового зенитного орудия в максимально сжатые сроки. Гарц пообещал до конца 36-го года дать опытные образцы снарядов на основании переданных ему сведений. Прошло совещание по связи. Вам, кстати, товарищ Ворошилов уже передал задание по технологии изготовления кварцевого резонатора. Да, я уже передал задание товарищам Саш. Думаю, там получить необходимые данные по технологическому процессу будет проще всего. Значит, вы всё знаете. Разработчикам 14,5 мм патрона я лично звонил, сказал, что если к концу тридцать шестого года не сделают патрон с перцем, я им лично перца под хвост насыплю. Обещали не подвести. Тогда я сегодня доработаю текст, привезу вам на согласование и завтра утром передам в редакцию. Отправляйте сразу в редакцию. Все основные вопросы мы обсудили. Не забудьте отметить, что рекомендации Ольги вернуть Артузова к старой жене мы тоже учли. Криво улыбнувшись, ехидные шутки вождя Артура Артуза вышла из кабинета. Он не хотел говорить Сталину, Но его мысль в последнее время занимало несоответствие формы и способа отправки посланий их содержания. То, что объект использовал для внешних контактов одну и ту же особу, листки из ученической тетради, текст написанный левой рукой. Всё это было гротескно, примитивно и находилось в разительном контрасте с содержанием текста. Для чего это делалось и что хотел подчеркнуть объект подобными поступками, оставалось совершенно непонятно. А потому раздражала своей вопиющей бессмысленностью. Артузов был уверен, смысл в этом есть, просто никак не удаётся его уловить, и это раздражало вдвойне. Но он был опытным работником и знал: нужно терпеть, терпеть и думать. Рано или поздно объект засветится. Круг лиц, имеющих доступ к информации такого рода, будет сужаться и станет ясно, кто этот доброход и чего он хочет на самом деле. На следующей неделе после выпускного вечера в очередном номере Вечерней Москвы Оля нашла заметку следующего содержания. Оля, где ты? Отзовись. Получил второе письмо. Твои замечания учтены. Находятся на контроле. Ар вернулся. Лог и Грам получили новое задание. Кулинары готовят блюда по твоим рецептам. Очень понравились пельмени с красным перцем. То, что ты пишешь про планету Уран, очень интересно. Если можешь, уточни координаты. Что тебе известно о координатах других планет? Знаешь ли, когда над Германией пролетит комета? Почему R и 37? Стох, никто не знает. Напиши мне. К. Где же я вам этих планеты координат наберу? Мне к экзаменам готовиться нужно. С неудовольствием вздохнула Оля, снимая с полки большой географический атлас и книги по экономической географии. Толя опять приставать начнёт. Зачем мне это надо? подумала она. Поскорее бы его в казармы в училище закрыли. Толя собирался поступать в артиллерийское училище. После 7 класса его не приняли, плохо знал математику. А теперь имея среднее образование, парень надеялся поступить. Они в понедельник записались в стрелковый кружок при Осавиахиме и уже успели за эту неделю два раза пострелять. В кино не пошли. Оба раза Оля выбила намного больше очков, чем Толя. Инструктор по стрельбе пригласил её серьёзно заняться стрелковым спортом, но Ольга сказала, что сначала сдаст вступительные экзамены. Толик теперь каждый день приходил в библиотеку и даже пытался сесть с ней за один стол, но Оля решительно заявив, что ей одной стола мало, усадила его за соседний. Откуда парень иногда, оторвавшись от книг, с тоской смотрел на неё, замечая такое безобразие. Оля поаккураживала ему кулак, и приятель, вздохнув, снова принимался за учёбу. Читая книги о полезных ископаемых, Стрельцова старалась вспомнить, знает ли она что-нибудь конкретное из этой области и что именно. Затем начинала рассматривать географический атлас, пыталась найти или увидеть знакомое название. Просидев над книгами целый день и выписками кое-что, она решила прекратить бесполезные поиски. Другие вопросы требовали не меньшего внимания. Чмокнув Толика на прощание, после того как он проводил её домой, Оля заявила, что завтра будет занята по хозяйству и в библиотеку не придёт. Она знала, в Москве ещё несколько библиотек, о которых Толик не догадывался, и не хотела, чтобы кто-то из знакомых видел, как она пишет левой рукой. Нужно было поторопиться с ответом. Ольга знала, как долго ждать не любит. Расстроенный Толик пошёл домой, а девушка задумалась. То, что она в ответе за тех, кого приручила, это понятно, но когда и как она приручила Толика, осталось для неё самой загадкой. Надо поменьше целоваться с малознакомыми парнями, подсказывала ей какая-то часть её сознания. Тогда и загадок меньше будет. А без загадок жизнь скучная, отвечала другая её часть. Оля часто в последнее время разговаривала сама с собой. Ей нравилось, какой никакой, а отдых При таком разговоре не нужно было врать и притворяться. Отложив послание Ольги в сторону, Сталин вызвал к себе начальника отдела по работе с письмами. Ваши сотрудники читали это письмо? Нет, товарищ Сталин. Ни второе, ни третье письмо никто не читал. После того, как мы получили распоряжение все письма Ольги приносить вам на стол, я запретил сотрудникам прикасаться к ним. Расписание идёт к вам в приёмную, какой смысл анализировать текст? У нас много работы с корреспонденцией, требующих наших решений. Спасибо. Я вас больше не задерживаю. Возвращаясь к себе, начальник отдела облегчённо вздохнул. Всё-таки опыт не пропьёшь. И попытался не думать, что бы было, прочитай кто-то это письмо. Но не думать не получалось. Соедините меня с Шартузовым. Тот же потребовал Иосиф Вессарионович. Товарищ Шартузов, когда вы сможете ко мне приехать? Хорошо, я вас жду. Онсадив прибывшего Артузова за стол и протянув ему конверт, Вождь, как всегда, стал прогуливаться по кабинету, потягивая неизменную трубку. Обычно он её крутил в руках пустую. Сегодня трубка дымила. В первом конверте, который был подписан знакомым почерком левой рукой, находился второй, тоже знакомого образца. На нём большими буквами было выведено: "Товарищу Сталину от Тольги. Совершенно секретно". В верхней части конверта стояла предупреждающая надпись: "Внимание! Текст содержит совершенно секретную информацию. Рекомендуем срочно связаться с приёмной товарища Сталина". Внутри лежало несколько страниц из ученической тетрадки, исписанных тем же почерком. Секретарю ЦК ВКП(б) товарищу Сталину И.В. Ольги. Докладная записка номер 3. Товарищ Сталин, отвечая на заданные мне в газете вопросы. 1. Какие месторождения полезных ископаемых мне известны, где они находятся. Урана Казахская ССР. Южно-казахстанская область, Сузакский район, село Степняе. Нефти Татарская АССР. Лениногорский район, село Темяшево. Алмазы Якутский АО. Река Вилюй, село Крестях, верховья рек Далдын и Сытыкан. Второе Вопрос можно расшифровать так: когда с Германией случится беда? Если понимать данный вопрос буквально, это неизвестно. Германия в начале 1936 года примет четырёхлетний план подготовки к войне, проведёт необходимую подготовку и к военным действиям приступит не раньше 1939 года. Первыми её целями станут Чехословакия и Польша, как наиболее слабые противники. При этом Гитлер всевозможными политическими манёврами начнёт добиваться такой международной ситуации, когда совместная защита этих стран со стороны Англии, Франции и Советского Союза будет исключена. Поскольку стратегическая цель Англии и Франции военный конфликт между Германией и Советским Союзом, они легко пожертвуют этими странами, чтобы дать Германии выход к рубежам СССР. Если анализировать дальнейшие действия Германии, можно предположить, что она Учитывая уроки Первой мировой войны, сделает всё возможное, чтобы не оказаться снова между Францией и СССР. Поскольку Франция более слабый соперник, Германия пойдёт на договор с СССР ещё до конфликта с Польшей на весьма выгодных для СССР условиях. Потом нападёт на Францию и вступит в войну с Англией, которая связана с Францией союзным договором. После разгрома Франции в 1940 году перед Германией в 41 году станет выбор либо продолжить войну с Англией, либо напасть на СССР. И разгромив его, получить выход к большинству английских колоний по суше. Влиятельные силы в Германии и английская разведка станут подталкивать Гитлера к войне с Советским Союзом. Его решение будет зависеть от многих факторов, но два из них окажутся решающими. Первое Насколько он может быть объективно уверен, что СССР не ударит ему в спину? Второе. Насколько будет готова РККА к отражению агрессии? Исходя из сегодняшней ситуации и рассматривая планы развития РККА, можно сделать вывод: вероятность конфликта очень высока. Правильнее будет сказать, конфликт неизбежен. Насколько конфликт окажется затяжным, то зависит от того, как сложится начальный период войны. Если РКК сможет выстоять, измотав противника в обороне, то весьма вероятно, что войну доса закончить относительно быстро. Если РКК проиграет в начале конфликта и понесёт большие потери, то Гитлер безусловно захочет вести войну до победы. Третье. Почему товарищи Артузова могут расстрелять в 1937 году? Товарищ Сталин, в стране объективно существует конфликт между троцкистами и приверженцами вашей линии на построение социализма в отдельно взятой стране. К сожалению, товарищ Троцкий, проигрывая идеологическую борьбу, начал открыто призывать своих сторонников к перевороту в СССР с целью отстранить вас от власти. Товарищ Ягода, как руководитель НКВД, откровенно не справляется с задачей противодействия троцкистскому заговору и сам является скрытым троцкистом. В ближайшем будущем вы переведёте его на другую работу, а руководителем НКВД назначите товарища Ежова и поручите ему борьбу с троцкизмом. Сначала это будет иметь положительные последствия. НКВД сможет быстро выявить и обезвредить несколько троцкистских групп, готовящихся к проведению активных действий. Например, будут обезврежены крупные военачальники троцкисты Примаков, Путно, Тухачевский. которые имеют связь либо с германскими, либо с японскими генштабами. В их среде нередко разговоры о том, как сместить вас с занимаемой должности и вернуть в страну товарища Троцкого. Внешняя разведка скорее всего сможет найти подтверждение этим данным. В дальнейшем, однако, товарищ Ежов, увлёкшись выявлением врагов народа, начнёт фабриковать заговоры против вас. и прибегать к внесудебным методам вынесения приговоров, вследствие чего расстреляют сотни тысяч людей, основная вина которых будет заключаться в том, что они не смогли вынести побоев вследствие. Если по отношению к военным работникам НКВД такой подход хоть частично оправдан. Человеку, у которого нет силы воли отстаивать свою точку зрения под воздействием силовых методов, вряд ли сможет быть хорошим командиром. Однако стоит отметить, После 10-15 суток без сна и непрерывных побоев редкие люди сохраняют ясность сознания. Если говорить о гражданских специалистах, то такой подход нанесёт огромный вред народному хозяйству страны. Товарищ Ежов через 2 года расстреляет как врага народа, хотя его основная вина будет заключаться в слепом обожании вождя, в желании угодить своему кумиру и быть всё время у вас на виду. Окончательное решение, безусловно, будете принимать вы, товарищ Сталин. Но с нашей точки зрения, расстрел можно и целесообразно применять лишь к врагам народа, занимающим высокие государственные посты, либо к лицам, виновным в совершении конкретных тяжёлых преступлений, нанёсших вред народному хозяйству. Приговор можно выносить только в результате судебного решения, когда вина обвиняемого полностью доказана. внесудебные методы вынесения приговора могут применяться лишь в исключительных случаях. когда суды не могут обеспечить оперативного решения вопроса. Вынесенные таким образом приговоры должны лишать обвиняемого свободы, но не более. В стране есть что делать и где использовать рабочие руки, даже если это руки врагов. Одна только реконструкция старых и строительство новых уров вдоль западной границы страны может обеспечить полезной работой всех врагов народа на несколько лет вперёд. Об этом будет подробно сказано в отдельной докладной. С другой стороны, военного конфликта высокой интенсивности в недалёком будущем не избежать, поэтому у всех найдётся возможность кровью смыть свою вину и принести пользу родине. Более того, с нашей точки зрения было бы целесообразно дать товарищу Ежову следующую партийную установку: если выявленный троцкист является хорошим командиром, хорошим работником, положительно характеризуется трудовым коллективом, Если партийная организация по месту работы берёт на себя обязательство по перевоспитанию данного товарища, имеет смысл оставить его на рабочем месте, возможно, с понижением в должности, под надзором партийных и других компетентных органов, запретив внешние контакты, но всё же стоит дать такому человеку возможность добросовестным трудом искупить вину перед народом. Выявленный враг, находящийся под пристальным вниманием, не составляет угрозы. С другой стороны, недобросовестный работник, пьяница и разгильдяй это уже не вольный пособник врагов. К таким товарищам не может быть снисхождения. Подобный подход даст каждому советскому человеку чёткую ориентировку. Если он добросовестно трудится, отдаёт свои силы на благо общества, ему нечего бояться анонимки или доноса недоброжелателей и ошибок со стороны следствия. К сожалению, многие захотят воспользоваться моментом и свести счёты со старыми обидчиками. В этом вале доносов и анонимов очень трудно будет отличить правду от лжи, и только чёткие партийные установки помогут избежать ошибок либо свести их к минимуму. С другой стороны, такие принципы оценки вины обвиняемого положительным образом отразятся на общей дисциплине руководящих кадров и рабочих. Что касается непосредственно товарища Артузова, то он отличный работник и верный лениннец, осуждающий идеи троцкизма. К сожалению, не понял, что у работника такого уровня не может быть личной жизни, которая входит в противоречие с его работой. Его новая пассия не соответствует роли жены руководителя внешней разведки. В течение следующего года Артузов потерял бы свою должность, так как ни руководство РККА, ни руководство НКВД не оставили бы без внимания поведение новой жены начальника внешней разведки. Её частые поездки за границу неразборчивость в контактах с иностранцами, среди которых легко выявить работников иностранных спецслужб. В результате Артузов занял бы малозначительную должность в НКВД. Зная неуёмный характер товарища Ежова, можем предположить, что борьба с троцкизмом неминуемо коснулась бы внешней разведки, что было бы очередной ошибкой, так как внешние агенты не могут участвовать в заговорах внутри страны. Ажизен сама докажет и уже доказала ошибочность теории товарища Троцкого. Несомненно, среди внешних агентов есть и те, которые ещё этого не поняли, но они добросовестно работают на советское государство. Товарищ Артузов, пренебрегая личной безопасностью, бросился бы на защиту своих бывших сотрудников и сам бы попал под движущийся локомотив. А поскольку его новая должность не состояла бы в списке тех, о ком должны докладывать лично вам, товарищ Сталин, Вы бы даже не знали о его расстреле. Проблема троцкизма требует, с нашей точки зрения, и своего внешнего решения. Если хочешь покончить с врагом, нужно рубить голову, а не пальцы. Поэтому было бы желательно разработать план ликвидации товарища Троцкого и при возможности привести его в исполнение. Некоторые дополнения к сведениям, приведённым во второй записке, Для бронебойных пуль и сердечников подкалиберных снарядов наиболее подходит сплав урана с 2% молибдена. В заключении хотим отметить следующее. На сегодняшний день у всего военного и партийного руководства страны существует несколько преувеличенная оценка боеспособности РККА и недооценка её потенциальных противников. В своих дальнейших материалах мы постараемся представить иной взгляд на ситуацию в этой сфере и обосновать его. Не стоит надеяться, что стране удастся избежать военного конфликта. Слишком серьёзные силы будут направлены на его разжигание, отсидеться в стороне не удатся. Мы не на острове, поэтому нужно в первую очередь объективно проанализировать сильные и слабые стороны как свои, так и противника, выработать правильную стратегию ведения боевых действий. Ольга, 28.06.1935 года.